Глава 23. Я сидела в кабинете деда и разбиралась с кипой бумаг. Сколько же овса и зерновых бобовых закупалось, чтобы прокормить не только привезенных из-за моря скакунов, но и тех, что дядя решил не продавать, — бормотала я. Платы за аренду земли хватало лишь на самый минимум для жизни самого генерала и Пола Райда. Боже, а ведь впереди зима, нужны дрова. Я бросила задумчивый взгляд в распахнутое окно. Лес во владениях поместья был нешибко густой, и делать его еще реже не хотелось от слова «совсем». «Мама, а углем кто-нибудь топит дома? Или торфом?» «Не знаю, о чем ты», — покачала головой Мэделин, сидевшая тут же напротив окна, где света было больше. Женщина снова что-то вышивала, мурлыкая под нос незатейливую мелодию. Кажется, графиня обрела некий душевный покой — крыша над головой есть, еды хватает, значит, жизнь налаживается. Ее ответ вовсе не удивил. Семья Лерой проживала в центральной части империи с мягким климатом. Здесь же было куда холоднее в зимний период, и замерзнуть мне вовсе не хотелось. И пусть комнаты дяди Эдварда находились точно над кухней, в которой очаг горел, почти не переставая в холодное время года, мне бы не хотелось бродить по выстуженным коридорам, плюс ко всему еще и наверняка сырым. Тут и заболеть недолго. «Дядюшка Пол еще не вернулся?» Спросила я, прикусив кончик пера, и тут же, поморщившись, разжала зубы. Неприятный привкус остался на кончике языка, но плеваться не стала. Мэдлин точно подобное бы не одобрила. Пальцы снова были в чернилах. Я так и не научилась более-менее сносно пользоваться пером. «Кажется, нет». Мама чуть перевстала, чтобы посмотреть, не привязана ли лошадь мистера Райда к навязи. «Ладно», — вздохнула я, перекладывая бумаги так, как было удобно мне. «Эйприл разродится ближе к зиме», — задумчиво произнесла я, поскольку уже ознакомилась со списком жеребых кобыл. «Еще один жеребенок от Атаракиса. «Продадим?» — заинтересованно посмотрела на меня медлен, не отрывая взора от вышивки. «Я думаю над этим, но пока Зевс не выиграл ни одной из скачки, желающих будет немного и цена невысокая», — кивнула я, убирая документы в ящик стола. Тут с улицы послышался стук копыт. Кажется, Пол вернулся. Сказала я и встала. «Дядюшка Пол!» — крикнула я, выглянув в окно. Мама посмотрела на меня укоризненно, но промолчала. Наверное, понимала, что бегать вниз, затем снова наверх — пустая трата времени. «Можете подняться в кабинет?» Мужчина вскинул голову и махнул рукой, давая понять, что я услышана, после чего занялся своим конем. Я же вернулась к столу, прислонилась боком к столешнице и замерла в ожидании, с любопытством рассматривая почти пустые книжные полки. Долго ждать не пришлось. Пол постучал в дверь кабинета ровно через 10 минут. «Войдите, дядюшка, будете воды?» «Доброе утро, леди Мэддалин, мисс Грейси». Райт вошел в помещение, снял шляпу и поклонился маме после мне и присел на кресло напротив рабочего стола. «Спасибо, не откажусь». Кивнул он, и я налила ему попить. «Где вы закупаете корм для лошадей?» «Через графа Харрисона. У него обширные связи и выходит дешевле, чем если бы мы сами занимались этим вопросом». «Хорошо. Он ведь продолжит с нами сотрудничать?» «Конечно. Но можете уточнить у него напрямую». «Нужно тогда наведаться к нему с визитом вежливости». Я вернулась за стол, снова вооружилась пером и сделала пометку на листе пергамента. Бумага уже была в этом мире и времени только стоило на порядок дороже, нежели пергамент. «Как у нас с запасом дров на зиму?» «Потихоньку заготавливаем», — кивнул Пол. «Не переживайте, к середине осени все будет готово». «Когда вы собираетесь переехать в Алан? «Вы меня гоните?» Мужчина склонил голову на бок, взор его зеленых глаз потемнел, а плечи напряглись. «Это ведь логично», — спокойно выдержав его взгляд, ответила я. «У вас теперь есть свой дом» но если быть честным, мне бы хотелось, чтобы вы остались с нами. Ваша помощь, поддержка бесценны». Изумрудный холод чуть подтаял, и старик даже как-то облегченно, едва заметно улыбнулся. «Я знаю, как вы относитесь к лошадям. Понимаю, что много лет своей жизни вы посвятили этому месту и этим благородным животным. Переживали наверняка, не спали ночами. Поэтому, если у вас есть желание остаться, я буду счастливо разделить с вами бремя, свалившееся на мои плечи». Честно призналась я, потому что быть на старте одной очень сложно. «Да, вывезу, сдюжу, смогу, но с подсказками все выйдет проще и быстрее». Пол моргнул, стараясь не слишком демонстрировать облегчение от услышанного. Тело его расслабилось, и он даже откинулся на спинку кресла. «Дядя, я и в мыслях не держала вас куда-то прогонять, даже если и к вам домой». Получилось забавно, и мы все рассмеялись. «Что там с работниками?» «Есть желающие трудиться здесь в качестве горничной и кухарки?» «Да». Отерев слезу, выступившую от смеха в уголке глаза и продолжая улыбаться, ответил Райт. «Завтра утром придут к вам, познакомитесь. Если вдруг Дора и обегал вам чем-то не понравится, съезжу в город, там на торжке есть крикун, сделает объявление, желающие мигом найдутся». Но Дора Яби очень ответственные и проверенные, я за них ручаюсь. Значит, понравится просто обязаны. Довольно кивнула я. Вы вчера спросили, какое имя я хочу дать своим владениям. Оно останется прежним. Поместье Батлера. Услышав мои слова, и мама, и Райд удивленно на меня посмотрели и уважительно. А теперь еще парочка вопросов. Тут есть высушенные болота. А для чего они вам? Мне жаль наш лес. «А, понял. Вам нужен торф. Лес валить дешевле. А точнее, бесплатно. Вот он, под боком. И принадлежит вам...» «Все упирается только в деньги, понимаю», — вздохнула я. «Но тем не менее, не хочу однажды проснуться, выглянуть в окно и увидеть пустые, облысевшие земли. Поэтому ищем замену древесине. Кто-то из горожан или из близлежащих селений занимается добычей торфа?» «Люди, желающие подзаработать, всегда найдутся. Только возьмут они за свою работу много, поскольку сухие болота находятся от Алана на приличном расстоянии. Ежели туда и отправлять группу, потребно, чтобы они привезли как можно больше и за одну поездку». «Надобно поговорить с нашим соседом, графом Харрисоном. Возможно, ему тоже нужен торф для отопления дома, в складчину нанять рабочих, организовать транспорт. Что же, все дороги ведут к графу Дину». Мама, ты не против составить мне компанию? Ехать к мужчине одной мне никак нельзя было. В этом случае только Медлин может выступить легальной защитой от пересудов. Думаешь, я бы пустила тебя одну? изящно вскинула тонкую бровь матушка. Ну уж нет. Ее слова заставили меня и полу улыбнуться. Я вас лично отвезу. Когда хотите наведаться к соседу? А чего тянуть? «Отправимся прямо сейчас. Лето подходит к концу, и нам многое надо успеть сделать. И еще один вопрос», — остановила я Райда, который собрался было встать. «Есть ли в городе умелый стеклодув?» Пол ни секунды не раздумывал, ответил сразу же. «Сын самого Ройса Рейвенскрофта, Ройс-младший, именно он застеклил окна на первом этаже вашего поместья». «Познакомите меня с ним?» «Конечно. Тоже сегодня?» Но уж нет», — рассмеялась я, — «завтра». А через четверть часа мы втроем отправились к нашему любезному соседу, с коим познакомились в первый же день прибытия в поместье Батлера. Граф Дин Харрисон показался мне вполне адекватным и дружелюбным человеком, и наверняка он таковым и являлся, поскольку, будь иначе, навряд ли дядюшка Эдвард ему завещал хоть что-то. «Ехать пришлось по проселочной дороге. По уверениям пола, так мы хоть и немного, но сократим путь». Я вертела головой, рассматривая невероятную природу вокруг. Меня поражала и вдохновляла глубина неба и его синие осколки, видневшиеся вдали в небольших озерах, раскиданных то тут, то там. Глаза радовала пышная зелень вокруг, и густая линия леса вдали, что темнело на горизонте. Высокой траве жужжали насекомые, стрекотали кузнечики, Над головой проносились редкие в это время суток стрекозы, пели птицы, выводя витиеватые трели. Я наслаждалась всем вокруг, стараясь впитать в себя как можно больше тепла уходящего лета. Земли Харрисона были огорожены высоким каменным забором, ровно так же, как и наше с мамой поместья. К распахнутым в это время суток железным кованым вратам мы подъехали, когда солнце уже перевалило за полдень. Привратник нас пропустил, явно узнав возницы мистера Райда. Бричка катила по насыпной аллее в сторону внушительного дома в два этажа. Оно было пусть и меньше нашего на один этаж, но длиннее. На крыльце особняка замер мужчина, одетый в черный камзол, узкие брюки и начищенные сапоги. Он был седым и усатым. «Это мажордом Эрик Хилберт. Всегда встречает гостей. Хороший человек», полуобернувшись к нам, негромко пояснил Райт. «Добрый вечер. Рад приветствовать вас в поместье Харрисонов». С легким полупоклоном обратился к нам дворецкий, и стоило экипажу остановиться напротив него. «Гилберт, позволь представить тебе новых хозяек поместья Батлера, графиня Леди медлин Лерой и ее дочь Леди Грейс». Мажордом поклонился еще ниже. Тем временем Пол помог нам спуститься на землю. «Эрик, будь добр, проведи нас в дом и позови господина Харрисона». «Леди, прошу, следуйте за мной». Дворецкий кивнул нам, чтобы мы шли за ним. Но тут из дома на всех парах выскочил Дин Харрисон собственной персоной. За ним бежал какой-то мужчина, жакет его был помят, и сам незнакомец выглядел каким-то дерганым. «Он уехал на пару дней!» Громко говорил он Дину. Хозяин дома сжал кулаки так, что побелели костяшки. «Придется справиться самим!» Низко прогудил Дин в ответ, и тут увидел нас. Брови мужчины подскочили вверх. «Леди Грейс? Графиня? Что вы тут делаете? Простите!» Дин запустил пятерню в темные густые волосы и извиняющийся растянул губы в полуулыбке. «Если у вас не срочно, давайте перенесем беседу на другой день. У нас сложная ситуация. Кобыл жеребится раньше срока, мучается, а единственный на весь Аллан-знахарь уехал, прихватив с собой своего ученика!» «А мы можем взглянуть?» Вырвалось невольно. «Но зачем, двум леди? Стал возражать граф, но, вглядевшись мне в лицо, что-то прочитал в моих глазах, потому что вдруг кивнул. «Садитесь в вашу бричку, поезжайте за мной!» Дину уже подвели его коня, и он одним движением влетел в седло. До конюшин добрались быстро, буквально за десять минут. В деньнике на сене лежала вороная кобыла и жалобно ржала. Ее темные глаза были полны боли. Я, позабыв, что платье волочится по земле, обошла внутрь ограждения и подошла к бедняжке. «Отойдите», — сказала так, что ослушаться работники не посмели. Присела подле животного, выстреливая вопросами. «Давно ли она в таком состоянии?» «Как протекала беременность до сегодня?» и так далее. А сама старалась без привычных инструментов осмотреть больную. «Как ее зовут?» «Элегия», — в этот раз ответил Дин, — все это время молчавший и внимательно следивший за каждым моим движением. «Давайте не дадим ее песне закончиться печально», — кивнула я. «У Элеги самопроизвольный аборт. Причина — многоплотная беременность. Поторопимся, господа». В той, теперь такой далекой жизни, я была ветеринаром и много лет проработала на ипподроме. И вот сейчас мои знания пригодятся, чтобы спасти жизнь Элегии. К сожалению, оба же ребенка уже были мертвы. Я подняла глаза на маму. На лице Мэдрина отразился шок и непонимание происходящего. Очень надеюсь, она спишет все увиденное и услышанное на святое провидение. Но дать погибнуть молодому животному я никак не могла.